Часть вторая. Оранжевый. Пролог. Охотник за жизненными удовольствиями, или, говоря изысканно, сиборит, всегда серьезно подходит к вопросу вкусного и здорового питания. Есть свое удовольствие в посещении ресторана классического, чуть старомодного, с белыми накрахмаленными скатертями, фарфором и хрусталем, частой сменой серебряных столовых приборов и степенными официантами-мужчинами, ни в коем случае не женщинами. Своенравной непостоянной женской руке негоже вторгаться в таинство рождения и сервировки пищи. Немало радостей кроется в заведениях попроще с веселыми клетчатыми скатертями и шипящими за приоткрытой дверью кухни кастрюлями, где улыбчивые молодые парни и девушки накормят вас чем-нибудь необычным и национальным вкусом. В компании преуспевающих клерков, вечно торопливых юристов и шумных туристов, приросших к своим видеокамерам, мы решительно отвергнем предприятия быстрого питания, какое бы иноземное имя они не приняли и какую бы вкусную пластмассу не положили в одноразовую тарелку. Нет, нет и нет. Булочкам с котлетой нельзя оставлять ни единого шанса, если вы серьезно относитесь к своему здоровью и быстротечным земным радостям». Но мерилом кулинарных удовольствий альфы и омега и сибаритства всё равно остается обед домашний. Обед приготовленный своими руками, только тут и раскрывается истина, только тут становится ясно, твар ли ты дрожащий, Наросшее вокруг непритязательного желудка Или право имеешь этим желудком командовать, холить его или лезть Не позволяя Лене аппетиту и даже бурлящим пищеварительным соком Вторгнуться в процесс творения еды Сегодня Мартин принимал дядю у себя дома Случалось это нечасто Судил дядя справедливо, но строго. А потому Мартин несколько волновался. времени не оставалось в обрез, он лишь сегодня утром вернулся на землю, поэтому приходилось импровизировать. Устроив ревизию холодильника, он даже на некоторое время впал в легкое уныние и стал подумывать про утку по-пекински, которую можно было купить в ресторане, а выдать за творение собственных рук. Но отвращение к такому недостойному поступку пересилило минутную слабость, и Мартин решил сражаться до конца». Из морозильника Мартин достал на мороженых загодя сибирских пельменей. Еды хоть и непритязательной, но в умелых руках, способной раскрыться с самой лучшей стороны. О, как опошлены и унижены настоящие пельмени, теми раскисшими комками теста, и субпродуктов, что стынут в целлофановых саванах на прозекторских полках супермаркетов. Не верьте фальшивым улыбкам вечно голодных героев рекламы, они и бульонные кубики готовы схарчить сырыми. Не поддавайтесь на слова о ручной лепке, у машин нынче тоже манипуляторы из станины растут. Да если даже и ручная лепка. Вы видели те руки? Нет, нет и нет. Только самому... Или с избранными, хорошо проверенными друзьями и домочадцами Надо готовить настоящие пельмени Три сорта мяса желательно, но это не главное Куда важнее соблюсти баланс пряностей Особенно осторожным надо быть с душистым черным перцем Побольше вольности дает паприка, хотя истинные знатоки ее не употребляют вовсе. Травки, которые щедро дарят москвичам и питерцам молдавская мать сыра земля, будут хорошим подспорьем. Если живете вы в европейской части России, то надо еще с весны озаботиться должными посадками на даче. Сибирякам проще. Вышел в сад огород, а то и добрел до ближайших кедров, вот и открылась Перед тобой кладовая таежных приправ Ну а еще легче тем, кто в детстве никогда не играл в снежки Кто обитает в Азии или в Крыму Вот уж где раздолье Вот уж где все, что не ядовито, годится в приправы И ни в коем, ни в коем случае не злоупотребляйте готовыми смесями приправ Особенно польского или французского производства Ну что, скажите на милость, понимают поляки и французы В наших пельменях Мартин пельмени любил Тесто готовил с удовольствием, с душой, под включенный телевизор, бормочущий новости, а пельмени лепил под хорошую классическую музыку. Рок придавал пельмешкам излишнюю резкость форм, а попса приводила к появлению пельменей уродцев, смахивающих на всех ближайших родственников сразу, и на узбекские манты, и на татарские эчпочмаки, и на малахольные итальянские равиоли. А ведь всем известно, что главный признак хороших пельменей — Крепкое вкусное тесто, в мешочке из которого мясо должно вариться, будто на водяной бане, в ложечке собственного густого бульона, и беда тем пельменям, которые порвались при варке или облепили мясо тестом без всякого снисхождения, заставляя драгоценный бульон без толку изливаться в кастрюлю. Стол Мартин накрыл по-простому на кухне. В две мисочки выложил густой сметаны, настоящей русской сметаны, а не европейских имитаций с загустителями, улучшителями, антиоксидантами и прочей отравой. Кетчуп спрятал от греха подальше, ибо хотя и питал к нему слабость, но справедливых дядинах насмешек боялся. Когда на лестничной площадке громохнул старый лифт, Мартин чутьем ощутил приближение дяди, высыпал пельмени в кипящую воду и достал из холодильника бутылочку русского стандарта, единственную водку, которую разрешала дяде употреблять больная печень. Бутылка была не 0,5, что неизбежно повлекло бы за собой продолжение, и не литр, что позволительно людям молодым и оттого беспечным, 0,7, как и подобает культурным, малопьющим русским людям, не собирающимся засиживаться допоздна и пугать соседей песнями. Дядя пельмени оценил, Правда, ел их неторопливо и без суисловия, чем смутил Мартина, но, едва закончив первую тарелку, выразительно посмотрел на кастрюлю, так что пришлось немедленно готовить вторую порцию. Дальше потекла беседа. В меру приятная, хотя порой и шумная. Обсудили футбол. Мартин ярым болельщиком не был, но неожиданным успехом сборной радовался. Поспорили о последней аренной плате ключников. Хитрые технологии синтеза пищи из древесины и впрямь позволяли победить голод. Но проблем за этим стояло огромное количество. Дядя даже неприятно поразил Мартина с излишним пылом и недостойными выражениями, высказавшись за ограничение рождаемости в странах Азии и Африки. Впрочем, фразы «кроликам тоже обычаи запрещают семью планировать» и «Теперь точно с пальмы слезут, раз деревья жрать можно», дядя, устыдившись, согласился взять обратно, но от сути высказывания не отрекся. Каким-то хитрым приемом Мартину удалось увести разговор в более спокойное русло, а тут еще позвонил Женька, «Дескать, прохожу мимо, не заглянуть ли на огонек». Визиту младшего брата Мартин обрадовался. Да и дядя, пусть в его любимчиках числился Мартин, сразу расцвел, начал хорохориться — и устроил явившемуся племяннику допрос с пристрастием, почему редко звонит, еще реже заходит, какого дьявола его понесло в журналистику, и не помирился ли Женька с Ольгой. На все вопросы младший брат дал толковые ответы, разве что Ольгу вспоминал долго и о примирении говорил неубедительно, а попросту говоря, врал как адвокат. Но дядя нынче был миролюбив, и ложь предпочел не заметить.